Ильяс Сибгатулин. Когда ангелы заслуживают смерти. Внимание. В повести присутствуют сцены жестокости, распития алкогольных напитков и курения. Жестокость порождает только жестокость, а распитие алкоголя и курение вредят здоровью. Пролог. Чудовищная головная боль вряд ли кому-нибудь помогает в работе. Детективу частного сыска эта боль отравляла не только трудовые будни, но и отпуск. Короткие три дня перерыва, которые Ван Раш взял после окончания дела о главе мафиозного синдиката Винсетте Мелло, сопровождались бредовыми мыслями о дерьмовом существовании детектива и мигренью. Все это Раш пытался залить спиртным и отравить никотином. Не помогало. Три дня прошли. Наступил понедельник. Время писать отчет о проделанной работе и сдавать все эти чертовы бумажки капитану пятого участка Джиму Брауну. Но голова продолжала гудеть, и поэтому дедактив даже не начал работу. В конце концов, пришлось выпить пару таблеток болеутоляющего и засесть за компьютер. Дело о поимке Винсента Меллоу. Простукал Раш по клавишам. Сам он, пожалуй, соглашался с капитаном Брауном, что ловля столь крупной рыбы — было самым важным расследованием частного сыщика за всю его десятилетнюю карьеру. «Главное, чтобы копы не узнали о моей причастности к убийству Мелло. размышлял Раш. Свой отчет он планировал закончить на том месте, где передавал мафиозника своему клиенту. Подробности кровавой вендетты мисс Рашел Эйнджел детектив не хотел вспоминать и сейчас. Не говоря о том, чтобы переносить эту смерть документы. Было раннее утро. Но глаза слепались из-за второй ночи бестолкового сна и большого количества выпитого и выкуренного. Подробности дела всплывали в голове туманными образами, призраками и гниющими изнутри тварями, пришедшими из кровавого болота. Раш уже было задумался о том, чтобы отказаться от необязательных детальных описаний событий последних трех месяцев и ограничиться одной скудной страницей. Начал, нашел, поймал передал. Но нет. Мерзость всего расследования и жестокий финал, дела Мелло, сами лезли на экран компьютера, вываливая обезображенные трупы один за другим. Уф. Дедактив оторвался от отчета и все же решил сделать перерыв. В его холодильнике закончилась еда, а в небольшой квартире привычный порядок уже начал переходить в состояние бардака. Выпивка и сигареты тоже закончились поэтому после непродолжительной уборки салли решил прогуляться до ближайшего супермаркета улица встретила детектива плотным туманом и росой для самого себя раш удивился что вышел на прогулку в раннее утро в такое время улицы обычных районов города только только начинали заполняться прохожими и машинами но полицейская нора даже в полдень была нелюдимым местом а сейчас в шесть утра вообще казалось вымершим Салливан поплотнее запахнулся в свой плащ и шагнул в туман. В полицейской норе располагались два супермаркета. Холмарт был дешевле, но открывался только в восемь утра. А вот Вудмолл работал круглосуточно, но при этом располагался немного дальше от трехэтажного убожества, в котором размещалась квартира Раша. Сыщик любил свое обиталище, несмотря на то, что умудрился разругаться со многими соседями. Ему нравилось приходить в квартиру после шныряния по улицам полных наркоманов, ублюдков и убийц. Дом был уютен, без роскоши, какую Салливан мог лицезреть в обители двух копов — гомосексуалов Марита и Дорна, ужасным образом связанных с умершим Винсентом Меллоу. Детективу нравилось думать о хрупкой, почти эфемерной безопасности его квартиры. Но при этом он понимал, что лживый домашний уют — Это поистине издевательские нотки в сарказме судьбы. Ведь так жестоко наблюдать за уставшими подобиями людей, приходящими к себе в обиталище после того, как за день они разгребали не одну гору дерьма, а затем утром саркастически смеяться завываниями холодного осеннего ветра в лицо этим сгусткам рушащегося сознания, когда они, не успев насладиться домашним отдыхом, вновь придут на работу. Салливан Раш редко обвинял силы Вселенной в тупости и бедах людей, так как считал, что второе — следствие первого. Но если бы судьба имела какое-нибудь персонифицированное обличие, то сыщик с удовольствием дал бы ей пороже, хотя бы за иллюзорную свободу. В Удмале, как ожидал Салливан, ему встретилось всего парочка покупателей. Сонный кассир медленно пробивал товары, пока детектив упаковывал их. На фоне играла приглушенная, но довольно бодрая музыка. Раш прислушался. Певец с яростным отчаянием вещал о масках на лицах всех вокруг, о самопожертвовании и одиночестве. «Я плачу, когда ангелы заслуживают смерти», — пел мощный мужской голос. «Когда ангелы заслуживают смерти», — тихо вторил Саливан. «Что?» — переспросил кассир. «Что?» «Я говорю, с вас тридцать пять». «Ах, да». Раш расплатился. Случайно услышанная песня тут же воспламенила мысли о Рашель Энджел, этой опасной, но чертовски сексуальной директрисе логистической компании «Лимон Инк». Мисс Энджел как раз подходила под произнесенную Рашем строчку из песни. «Роскошная женщина, убившая главу мафиозного мира», но при этом продолжающая вести дела с преступным синдикатом. Заслуживает ли она смерти? Нет. Но и ангелом она, наверное, перестала быть, когда кровь Винсента Меллоу покрыла ее руки. Хотя, — вновь задумался Раш, выходя из супермаркета и направляясь домой, вряд ли Рашель когда-нибудь была пой девочкой К тому же в этом городе, смахивающим на рыболовную сеть, Подвешенную за крюк и полную улова есть множество людей, излучающих свет. Но им в любом случае приходится давить тех, кто рядом словно рыба, пойманная в сети города. Все мы делаем плохо кому-то, но в итоге протухнем под палящими лучами солнца. Но жаль тех ангелов, которые уже не смогут вновь взмыть в небо. Саливан поднялся к себе, третий этаж. Зеленая дверь, ключ, замок. Плащ намок от обильной росы. Раш оставил продукты на кухне и достал пачку сигарет. Зазвонил телефон. Снимая на ходу верхнюю одежду и ругая сквозь зубы, в них была зажата сигарета. Детектив добрался до аппарата. Раш слушает. Детектив, это Джош Марита. Вы с другом уже дали показания? осведомился Салливан. Пока нет. Голос у здоровяка копа был смущенным и даже подавленным. В чем дело, Марита? — спросил Салли. — Все дело в Винне. Я беспокоюсь за него. — Послушай, ваши любовные утехи — не мое дело. Из трубки раздался тяжелый вздох. Похоже, полицейский, дружащий с синдикатом, был действительно расстроен. Вин гораздо сильнее меня был связан с мафией. — А разве вы сейчас с ней не повязаны? — Нет. После того, как мы помогли тебе схватить мэлло мы выходим из игры. Случай с ублюдком доказал — что подобные нам свинам двойные кроты долго не живут. А мы с ним хотим жить долго. И, мать твою, счастливо. Поэтому я уже сделал пару звонков серьезным людям и заверил их, что мы с Дорном никак не причастны к смерти босса. Черт гребаного Мелло. У этого больного сукиного сына было много врагов. Но и влиятельных друзей было достаточно. И теперь они все на ушах. Ищут его. «Хоть и понимают, Мелло мертв. Они будут искать убийцу. Да и в участке все на ногах. Мы с Вином отмазались. Но остальные... Нервы, нервы, нервы. «Как это связано со мной?» — спросил Раш. «Хм... Как я уже сказал, я боюсь за моего Винни. Он сильно увяз в этом. У него остались друзья в криминальных кругах. И враги тоже». А так как мы покончили с этим миром, нам надо замести следы. Но проблема в тебе, Раш. Убить мы тебя не можем. Да и незачем. Кроме того, ты, во-первых, убил этих амбалов. Телохранителей Мелло, которых я даже не знал. И сделал ты это из пистолета вина. А по легенде его вообще не было в тот вечер у меня дома. Это я так его выгораживаю. Джош Марита запнулся. «Твари! Никому не дам в обиду моего Винни!» «А во-вторых...» — вздохнул уставший от разговора Саливан. Он уже закорил вторую сигарету и понимал, куда клонит полицейский. «Во-вторых...» «Раш, я тебя прошу, не трепись про нас много, не указывай в отчете о Вине. Напиши, что я был один, и это я убил телохранителей мафиози. Ты ведь сделаешь это!» «Правда, детектив? Ведь это мы с Вином помогли тебе поймать Мэлу в ловушку?» «Что за сентименты? Я хотел свести ваше участие к минимуму, а раз так, то упомяну только тебя. К тому же, ты все равно не осведомлен о дальнейшей судьбе Винсента Мэллу. И Дорн тоже». «Спасибо», – тихо произнес Джош. «Он явно разнервничался» когда нес свою лирическую тираду о друге-любовнике. А сейчас расслабился. «Теперь в полиции у тебя есть еще одни уши. Можешь на меня рассчитывать», — добавил Марита. Сомнительная дружба. Два копа, решившие завязать с криминалом, и идущие к цели по трупам неугодных. «Хорошо», — ответил Салливан. «Ты, кстати, чего трубку не брал? Я звонил несколько раз». Глупо осведомился Марита. Был в супермаркете. В Удмале? Да. Хм, там у них скидки на мартине еще действуют? Об этом я не знаю. Хм, ладно. До свидания, Раш. Салливан повесил трубку. Вот и разговор. Вот и любовь. Один мужик прикрывает задницу другому мужику, отгораживая его не только от правосудия полиции, Ну и от мести криминальных боссов. Любовь. Странная, но чистая. душевное терзания ангелов, чьи руки по локоть в крови. Такие люди заслуживают смерти. Но продолжают доказывать, что квант милосердия в них еще не умер. Раш вновь сел за стол с компьютером. Марита и Дорн действительно здорово ему помогли. Сам бы он вряд ли так же легко и хитро смог поймать в капкан одного из самых страшных убийц этого гнилого города который к тому же обладал непомерной властью. Он был должен этим копом оборотням И вообще, отчет все равно не был дописан, поэтому исправить в нем пару строк было несложно.